Мужик даже удивиться не успел, как я вонзил ему в шею острие копья. Захрипев, он подался вперед, сбивая стол с инструментами для пыток. Те с грохотом рассыпались по бетонному полу. За дверью послышалась возня, но никто не вошел. «Варус, как я рад, что ты пришел! Скорей, сними эту тряпку с моей головы!» — забормотал Рорик. «А это и не Варус!» — сказал я низким тоном. Рорик на секунду задумался, но все же не поверил. «Ну да, ну да, я знал, что ты придешь!» — Знал он. «Нахрена ты один сюда поперся?» «Или ты правда совратить его решил? Повелся на прозвище, да?» Говорил я, пока развязывал руки товарища. «А вот это не смешно уже. Я вообще-то ради тебя старался. Ты пропал куда-то. Я думал, тебя стража сцапала. Хотел денег занять, чтоб освободить. Тебе долгов мало или это болезнь какая-то, долгомания, воспаление кредитов? Тебя кто-нибудь в рабство заберет из-за долгов или на органы?» «Лучше бы спасибо, сказал», — обиженно буркнул Рорик снимая мешок. На его лице красовалось несколько синяков и пара рассеченных мест. Лицо было слегка опухшим и с засохшими следами крови. «Спасибо, конечно, за то, что приходится тебя спасать. Они плохо тебя разукрасили, синих и красных цветов не пожалели». В дверь раздался стук. Мы притихли, а я подошел к двери. «У вас там все нормально? Чего притихли?» спросил охранник. «Все просто супер! Нам бы помощь не помешала!» — отозвался я. Щелкнул замок на двери, и в комнату вошел бородатый мужик, который меня сопровождал. Он уставился на тело мужика в фартуке, но даже не успел ничего сказать или сделать. Ему по горлу скользнул мой меч, и мужик завалился рядом с первым, заливая пол кровью. — Какого хрена? — изумился другой охранник, подойдя к нашей комнате. — Эй, трево! — начал он орать, но тут же в него полетел мой меч наконечником копья вперед. Я лишь легонько бросил его вперед, а дальше уже придал ускорение телекинезам. Пролетел довольно быстро, хотя арбалетный болт намного быстрее. Но даже этот бросок достиг своей цели и впился в грудь охраннику. Тот попятился назад, пытаясь удержать равновесие. Его ноги заплетались, а крик превратился в сиплый стон. Все же охранник с грохотом завалился на лавку с железной посудой и подносами. «Ну все, сейчас все сбегутся», – буркнул Рорик. «Однако, вопреки нашим ожиданиям, никто к нам не прибежал. Я достал свой копье-меч из груди умирающего и склонился над ним». «Сколько у вас людей?» Прохрипел тот в ответ, плюнув на меня кровью. Я добил его, перерезав горло и осмотрелся. Из комнаты было два выхода, через один меня привели, но меня заинтересовала вторая. Какое-то внутреннее предчувствие тянуло к ней. «Вар, нам, кажись, сюда!» — указал Рорик на выход. «Погоди, хочу проверить, что здесь!» Я открыл подозрительную дверь, но за ней не оказалось ничего интересного. Лишь темный коридор, который заканчивался другой дверью. «Пойдем уже!» — бормотал Рорик, проверяя карманы убитого мужика. «Да не спеши, нам все равно еще красавчика ждать!» — отмахнулся я и пошел по коридору. За дверью слышался гул, как от трансформаторной будки. Сначала я лишь немного приоткрыл дверь и приготовился к нападению. Никто на меня нападать не спешил, да я и не видел никого. Лишь большой металлический механизм возле стены. Я открыл дверь полностью и увидел нескольких человек в большой комнате. Они не напали на меня, хотя некоторые украдкой взглянули на меня. Либо они меня не знают и не понимают, что я враг, либо они вообще не бойцы и им нет до меня дела. А скорее всего и то, и другое. Всего я насчитал человек 6. Люди стояли за причудливыми машинами с множеством кнопок, но без экранов. Они гудели и щелкали. Некоторые части поднимались и опускались. А самая большая машина, где-то 2 на 3 метра, гудела сильнее всех и слегка вибрировала. К ней подошли два мужика покрепче, что-то нажали, и крышка, расположенная под углом, открылась. Мужики закинули внутрь что-то похожее на большой кусок замороженного мяса. Оно съехало внутрь по наклонному коробу, и машина загудела сильней. — Это что такое? — спросил я. Те переглянулись и молча ушли в соседнее помещение. Я пошел за ними и оказался в очень холодном помещении. Здесь повсюду висели замороженные туши, но я не понимал, какие это животные. Больше всего похожие на мутантов, но точно понять я не мог. Рабочие взяли следующий кусок мяса и понесли к машине. А я дальше осматривал помещение. Вдруг ко мне забежал Рорик с ошарашенными глазами. «Ты чего меня бросил там?» – спросил он. «А чего ты там торчал?» «Хотел побыстрее уйти. Что это за место?» Похоже на промышленный холодильник, а в соседней комнате, похоже, обрабатывают это мясо. Что значит промышленный? Значит, большой и предназначен для больших объемов продукции. Я как-то работал мерчендайзером и бывал в таких местах, ну, в прошлой жизни. Кем? Чего? Я еще больше запутался Рорик. Неважно, мне больше интересно, что это за туши, пробурчал я, рассматривая куски мяса. Так это Ноксы, ночные твари типа тех змей, только немного покруче. А вот и змеи, кстати. Парень указал кучу тушек. Они лежали неподалеку в большой куче, а два других мужика их вешали на крюки. Еще один мужик неподалеку отрубал им конечности, а туши складывал на кучу. Это уже 11 человек. Многовато для ларька с фастфудом. А учитывая охрану, так и вовсе впечатляющий масштаб. Тут не то что ларек, тут полгорода можно кормить. «Что-то здесь не так». «Почему никто не предупредил?» Послышался разъяренный крик из предыдущего помещения. «Куда они пошли? Тогда какого хуя?» Дальше разобрать не получилось из-за усилившегося шума машины. Я стал перед Рориком лицом к двери и покрепче сжал меч. Полминуты ничего не происходило, и я уже подумал, что речь шла не о нас. Но дверь вдруг распахнулась и в помещение забежало четыре человека. В проходе стояло еще двое и трое позади всех. У двух парней в проходе были арбалеты и они почти сразу ими воспользовались. Я толкнул Рорика в сторону, а сам сосредоточился на одном болте. Я лишь немного поменял его траекторию и он угодил бегущему впереди мужику в спину. Второй болт пролетел мимо меня и встрял в висящую позади тушку. Трое мужиков уже подбегали ко мне, а раненый немного отстал. Я рванул к ближайшему из них и быстро полоснул мечом по горлу. Он пытался что-то сделать, но был слишком медлителен. У двух других было больше времени, чтобы сориентироваться. Они стали обходить меня с двух сторон, а раненый шел по центру. Я сосредоточился на своей левой руке, и та стала меняться. Сам я прыгнул вправо, атакуя мужика с копьем. Его выпад я отбил мечом, затем изменившийся рукой проткнул его живот. Моя конечность в этот раз не была похожа на кулак, а скорее на большое жало с лезвием от ребра ладони и до локтевого сгиба. Таким можно головы рубить, но и как колющее оружие сойдет. Атаку позади себя я отразить не успел, но смог немного уйти в сторону. Вместо смертельного удара по шее я отделался лишь раной в левом плече. Больно до жути, но сейчас не до этого. Разворачиваясь, я едва не разрубил ударившего мне в спину мужика. Он был с одноручным мечом и кинжалом. Арбалетчики за это время уже перезарядились, а раненый как раз подошел ко мне, держа в руках топор. Хлопнула тетива, затем вторая. Я шагнул к мечнику, одновременно направляя болт в топорщика. Тот оказался немного хитрее и отскочил в сторону отлетевшего снаряда но удача была явно не на его стороне. Мужик попал под второй болт, которым я не управлял. Мечник в это время снова попытался меня ранить. Я отбил его меч своей рукой-клинком. Тот прокрутился на месте, используя инерцию удара, и взмахнул кинжалом перед моим лицом. Я отклонил голову назад, а меч направил вперед. Он уткнулся во что-то мягкое. Глаза мечника округлились, рот приоткрылся, и с него вырвался сдавленный стон. Но мужик не свалился на землю. Его глаза покраснели, кожа потемнела. Началась трансформация. Я потянул меч на себя, чтобы нанести еще несколько ударов, пока не стало поздно. Но мечник схватил мою руку стальной хваткой. Тогда я ударил клинком. Его мужик отразить не смог и получил серьезную рану. После чего отпустил мою руку и отскочил назад. Глаза покраснели еще сильнее, а мышцы сделали из него громадного и опасного противника. Хотя он и до этого был быстрее и сильнее своих соратников. Щелкнула тетива, и я шагнул назад, прячась за тушей мутанта. Болты пролетели мимо, а тушу рассекла когтистая лапа. Я выглянул из-за этого куска мяса и едва ли узнал своего оппонента. Он превратился в мутанта, и это меньше, чем за минуту. Я же могу находиться на грани минуты полторы. Теперь ясно, почему простые люди так редко используют трансформацию. Ее действительно сложно контролировать. Я бросил свой меч обратной стороной в арбалетчика, помогая снаряду с помощью телекинеза. Освободившуюся руку я стал менять в такой же клинок, каким была левая рука. Вот теперь посмотрим, кто кого. Мутант зарычал и бросился вперед. Я отбил два его взмаха клинками, а затем ударил в ответ. Мой удар едва не отсек ему руку, но кость оказалась слишком крепкой. Уродец зарычал и бросился на меня с еще большей яростью. Его глаза были полностью черными и без единой капли рассудка. Зато силы было хоть отбавляй. Он сбил меня с ног. В этот момент арбалетчик сделал выстрел и угодил мутанту в плечо. Тот посмотрел на стрелка и зарычал, потеряв ко мне интерес. Арбалетчик бросил оружие и развернулся назад, собираясь бежать. В него впилось щупальца одного из мужиков, стоявших в другой комнате. Похоже, это те люди с частицами, но их должно быть двое. Значит, третий – это красавчик. Мутант успел пробежать лишь половину пути, когда его жертву убили и бросили в сторону. Тогда он растерялся, не зная, кого атаковать. Я не стал провоцировать монстра и отошел в сторону. Тот принял решение атаковать своего босса, чему я был только рад. Рурика рядом не было видно, но я слышал его сердцебиение где-то в куче с потрохами мутантов. В ночное время, да еще и в пылу боя, мои чувства обострились. Втроем ребята быстро разберутся с обезумевшим мутантом, а затем возьмутся и за меня. Шансы на победу у меня невысоки. Так что я решил помочь монстру. Может, хоть одного смогу убить, пока все заняты обращенным. Мои руки невольно стали обычными. Так долго навык трансформации я еще не удерживал. Из-за этого даже поймал небольшой откат в виде сжения в области груди. По пути я достал свой меч из трупа арбалетчика. Мутант тем временем сражался с телохранителями красавчика, а их босс лишь с интересом наблюдал за боем. Я набросился на мужика с тентаклями сходу, попав по одному из щупалец, но сталь со звоном отскочила от него, а сам мужик обратил на меня внимание. Я почувствовал опасность и в следующую секунду меня едва ли не порвали на части два тентакля. Я успел отскочить, но лишь за счет чутья. На этом мой противник не остановился. Он шагнул ко мне, и его руки щупальца снова меня атаковали. Мечом отбиваться было нереально. Они были в разы быстрее, тяжелее, крепче и больше моей зубочистки. Превращать свои руки я еще не мог. Слишком мало времени прошло, и навык еще не восстановился. Трансформацию использовать тоже нельзя. Я не успею за минуту убить всех троих и выпить шмурдяка, а после него я немного слабее. Остается телекинез. Я сделал вид, что совершаю очередной безрассудный выпад мечом. Мужик закрылся щупальцами, я же бросил свой меч в бок, а затем резко направил силой мысли в своего противника. Этого он не ожидал, и сталь впилась ему в бок под ребрами, причем острием меча, а не копья. Затем я также на расстоянии прокрутил меч в его ране. У меня пошла кровь носом, но я хотя бы ранил противника. Щупальца будто потеряли цели и стали просто парить по обе стороны от хозяина. Я же рванул к нему и силой мысли притянул к себе меч, разрезая врагу живот. Тот заорал от боли. Я прервал его страдания, всадив клинок в горло. Второй телохранитель тем временем в одиночку сражался с мутантом. И скорее проигрывал, хотя тоже умудрился нанести несколько ран монстру. Я несколько секунд переводил дыхание, глядя на их бой. Заодно протер окровавленную рукоять меча, которая из-за этого могла выскользнуть. Телохранитель тоже имел частицу ночи, только использовал не тентакли, а когти, примерно как и у мутанта. Они обменивались ударами, нанося друг другу кровоточащие раны. Затем монстр совершил ошибку, а точнее повелся на уловку телохранителя. Парень сделал вид, что поскользнулся и даже опустил руки. Монстра прыгнул на него, но наткнулся на длинные черные когти хитрого охранника. Я не стал давать ему передышку и рванул вперед, одновременно бросив меч. От очередного использования навыка откат был еще больше. Закружилась голова, кровь текла из носа и ушей. Но меч достиг своей цели и ранил моего противника в лопатку. Тот изогнулся, бросив поверженного мутанта на землю, а я уже был за его спиной. Ухватившись за рукоять своего меча, я провернул его в теле врага и вытащил. Телохранитель заорал и подался вперед. Я шагнул следом и еще раз всадил в него меч. Мужик рухнул на пол. Тяжело дыша, я повернулся к красавчику, который за это время понемногу отошел к двери. Рабочие еще раньше сбежали из этого цеха, так что мы остались вдвоем. Красавчик, по правде говоря, был настоящим уродом. На лице множество шрамов, причем не только от оружия, но и от ожогов. Его взгляд уже не был таким уверенным, как в начале боя, но и сильно напуганным он не выглядел. «Чего тебе надо?» – спросил уродец, рассматривая меня. «Что это за место?» – спросил я, игнорируя его ответ. «Ты что, не знал, куда идешь? Я тебе сейчас кишки выпущу, если задашь еще хоть один вопрос», – прорычал я. Я здесь делаю еду, которой кормлю половину нижних кварталов. Мясом мутантов? Ты совсем больной? Ну не скажи. Стоит оно дешево, зато по вкусу почти неотличимое от другого. Это всего лишь бизнес. А люди знают, что они едят?» С отвращением спросил я, хотя знал ответ. «Им не обязательно это знать. Где ты хранишь деньги?» Задал я главный вопрос. «Так вот, зачем ты пришел? Сколько тебе нужно? Давай договоримся». «Мне нужно все!» А заодно и твоя жизнь. Ненавижу таких ублюдков. Зачем же мне тогда говорить про свои деньги? Сделка должна быть выгодна для обоих. Если скажешь, обещаю убить тебя быстро, — предложил я. На самом деле я не особо и рассчитывал услышать правду, по крайней мере, от него. Я просто хотел перевести дух, и чтоб прекратилось мое кровотечение. А он, похоже, дожидался, пока я истеку крови, и ждал подмогу. «Давай так, я заплачу тебе 100 золотых прямо сейчас, а ты уйдешь отсюда, больше никого не убивая». «Как тебе?» «Значит, деньги тут?» «Отлично». «Тебя эти никчемные жополизы прислали?» «Они отлизывали за Тухлому, а теперь хотят занять его место, только ничего у них не выйдет. Это место мое». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — признался я. Хотя на самом деле догадывался, что он имел в виду других последователей Тухлого Бори, которого я убил. «Тогда кто тебя прислал?» Злобно рявкнул он, потеряв маску невозмутимости. «Рорик — Рорик! — ответил я, пожимая плечами. — Это еще что за хер? — О, тот еще хер. Сколько он тебе заплатил? Ты снова задаешь вопросы? Я, кажется, предупреждал тебя. Тихо сказал я и медленно пошел к красавчику. Тот попятился назад, выхватив пистолет из кобуры. Это немного поменяло расстановку сил. Пулю я вряд ли успею отвести и тем более уклониться от нее, хотя... В боевой трансформации я немного быстрее и гораздо живучей. Я стал злиться, вспоминая ублюдков из ночного клана. Глаза обдала жаром, а кожа начала темнеть. Красавчик стоял в трех метрах от меня, слишком далеко. Что бы я ни сделал, я не успею, но выбор у меня небольшой. Надеюсь, рана будет несмертельной. С этой мыслью я бросился вперед, а затем пригнулся. Прозвучал щелчок, но выстрела не произошло. Глаза красавчика округлились от страха, а в следующую секунду я всадил ему меч в живот и провел в сторону, выпуская кишки. Никаких частиц у него не было, он даже трансформироваться не пытался. Лишь понадеялся на оружие, которое дало осечку. Обмякшее тело завалилось на дверцу перемалывающей машины. Я молча нажал кнопку, и дверца открылась, принимая новое тело. Карманов на нем не было, так что я не жалел, что пропустил этого ублюдка через мясорубку. Позади послышался шорох. Я резко развернулся, готовясь к новому бою и увидел перед собой жуткую тварь с человеческим телом. На ней не было кожи, кишки, мышцы и внутренние органы были открыты, с головы стекала кровь, а среди длинных волос запутались когти. Она медленно шла ко мне, волоча за собой хвост. Я приготовился к бою, но тут тварь меня просто ошеломила. Она начала говорить.